Глава 3. Рассказов бывший генерал КГБ Богомолов даже случайно не мог предположить, что имя Савелия Говоркова не дает спокойно спать еще одному человеку, находящемуся за тысячи километров от его кабинета. По странному совпадению, они оба имели одно и то же звание, принадлежали в прошлом к одной и той же организации – Более того, тот человек возглавлял одно время отдел генерала Богомолова. Оба в прошлом молились одному Богу, Коммунистической партии Советского Союза, свято верили и продолжают, обманывая даже себя, верить, что все их усилия направлены только на благо народа, на благо всей страны. Этим человеком был бывший генерал Комитета государственной безопасности «Рассказов» тщательно разрабатывая операцию по доставке дезинформации в правительство России, Рассказов оставил для Савелия Говоркова только два возможных варианта. Либо его гибель во время выполнения «дорожки смеха», так Рассказов окрестил для себя эту операцию, услышав рассказ об одном из испытаний на тренировочном полигоне той самой базы, которую он сознательно подставил органам КГБ, либо переход Савелия Рекса на его сторону. Когда переворот в России провалился, а Савелий остался в живых и отказался работать на них, он стал опасен для организации и мог помешать ее дальнейшим планам. А этого рассказов допустить не мог. Он послал пятерых опытных сотрудников убрать этого опасного кретина. Тот день был для рассказывания самым лучшим. Час назад ему сообщили, что Савелий Говорков бесследно исчез. Все попытки разыскать его оказались безрезультатными. Это настолько встревожило бывшего генерала, что он решил воспользоваться услугами человека, к которому обращался крайне редко. Этот сотрудник был самым надежным и неоднократно проверенным. У него были обширные связи в правительстве России, и ему удавалось усидеть в органах госбезопасности при всех властях. Время от времени Рассказов подбрасывал ему значительные суммы в валюте и в рублях, словно предчувствуя ситуацию, когда тот сможет принести ему пользу. Составив шифровку, содержание которой знали только трое, сам Рассказов, его агент и незаменимый шифровальщик, Рассказов отправил ее и стал ждать ответа. Ответ должен был прийти через 2-3 дня. Именно столько времени понадобится, чтобы ответить на заданный вопрос Однако, против всяких ожиданий, ответ пришел через 2 часа. Он был коротким, но исчерпывающим. Интересующий вас человек исчез из нашего поля зрения 4 месяца назад, и по личному указанию лица, которое должно было уйти на отдых, находится в негласном розыске. Исчезновение произошло при весьма странных обстоятельствах. На лестничной площадке, где он проживал, было взорвано самодельное взрывное устройство, но взрыв не был направлен на его квартиру, хотя у него и была сорвана дверь. Виновники не найдены, как и интересующий вас человек. С уважением, третий. Эта информация совершенно сбила с толку рассказа. Он был уверен в ее достоверности на все сто процентов. Более всего, насторожил сообщение о том, что Говорковым интересуется его старый знакомый, бывший полковник богомов. «Черт его, дери!» Как чувствовал, что этот полковник доставит еще им хлопот, потому и приказал убрать его, но под колесо попал другой. «Жаль старика!» Рассказа вздохнул и покачал головой. С генералом Галлиным он был знаком лично. «Вечный генерал!» — так о нем говорили тогда, когда в комитете работал и сам Рассказов. «Столько бурь пережить и...» На покой хотел уйти после операции с Рексом. Хотел и ушел. Только на вечный покой. Царствие ему небесное, много полезного успел он сделать для них».